Глава 20. Но что это такое? Что за пловец направляет сюда свой путь, словно гордый корабль? Мильтон. Приватир назывался true от Янки, то есть Чистокровные Янки. Он сначала заходил на остров тристан да где он ожидал встретить своего товарища, принадлежащего тем же хозяевам, и который, получивший повеление крейсировать между мысом Доброй Надежды и Мадагаскаром, отправился раньше. в надежде встретить некоторые индийские суда, возвращавшиеся домой, и полагая, что взятие одного или двух из них вознаградит его за все беспокойства и издержки снаряжения. Мы достигли острова без всякого приключения. Хотя капитан, имя которого было Петерс, и старший штурман по имени Метузалем Соломон постоянно обращались со мной дружески, но я никак не мог приобрести расположение Пеледжа Освальда, второго штурманского помощника. угрюмого, свирепого и сварливого человека. Капитан Грин, будучи прежде распутным пьяницей, со времени спасения его мною судно, совершенно переменился и сделался другим человеком. Он никогда не пил более того, что необходимо для подкрепления, никогда не божился, никогда не произносил ругательств, беспрестанно читал священное писание, постоянно молился каждое утро и вечер, и при всякой ссоре или неудовольствии на бриге, был посредником и примирителем. Он избавлял капитана и старшего штурмана от множества беспокойств и своим поведением умел истребить грубые ругательства и жестокие наказания на судне. Матросы были счастливы, исполняли свою должность с охотой и все, кроме Освальда, были между собой дружны. Мы пришли к острову около 15 декабря и встретили такую погоду, какую можно было ожидать от времени года, там было тогда лето. Мы стали у северной или на ветренной части острова, в двух милях от берега, не осмеливаясь ближе подходить к нему с этой стороны из опасения так называемых «накатов» – феномена в грозном величии, представляющегося на том уединенном острове. Об этом необыкновенном явлении было множество рассуждений, но ни одно удовлетворительно не объяснило его причины. Простое заключение говорило мне – что те же причины должны бы были произвести одинаковые действия на острове Святой Елены, вознесения или другом каком-нибудь острове или скале, открытом неизмеримому пространству воды. Я постараюсь описать сцену, представляемую последовательностью накатов, предположив, как в самом деле случалось, что судно, зашедшее в них, выкинуто на берег. Вашему глазу представляется совершенно гладкая поверхность воды. Нет ни малейшего дуновения ветра, но вдруг От севера начинает катиться огромная волна с стеклянной поверхностью, покуда не встретится, наконец, с шумом и непреодолимой яростью, одолевающей искусство человека. За ней следует другая и так далее. Никакие якоря не в состоянии были удержать судно, застигнутого этой пучиной, если бы и предоставлялась возможность стать на якорь. Но глубина в том месте – от 90 до 100 сажень, и отдача якорей – только минутная строчка гибели. Впрочем, если бы они и могли задержать судно, то вода, встретив сопротивление, начнет раздробляться о него и скоро размечет его в щепы. Такова была участь несчастного военного английского шлюпа, который, по отъезде на берег капитана с шестью гребцами был захвачен накатами, и все на нем, исключая капитана и гребцов, погибли. Крушение шлюпа произошло не от недостатка мореходного искусства у офицеров и команды, потому что никогда еще лучший экипаж не плавал по соленой воде, но от незнания этой особенности у берегов острова, не встречаемой нигде в другом месте, по крайней мере с такой силой. Поднесенный близко к острову, прежде нежели достал глубину лотом, он бросил, наконец, три якоря. Но ничто не могло противостоять могуществу накатов, увлекших его на берег, где он переломился пополам, лишь только дотронулся земли. И все погибли в глазах обечаленного капитана и гребцов, хранивших тела своих несчастных товарищей, когда море выбросило их. У берегов этого острова есть еще другая замечательная особенность. Они окружены растением, называемым фукус максимус, о котором упоминает капитан Кук, стелющимся на весьма значительное пространство в море, Оно растет на глубине 60 сажень и достигает поверхности воды в одном длинном стебле, после чего начинает ствасся по ней на длину 3 или 4 футов, покрываясь короткими листьями, расположенными поочередно и в расстоянии один от другого на фут. Таким образом, в бурном океане растет растение выше и гораздо обширнее всякого растения на поверхности земли, не исключая и бананового дерева, которого ветви по достижении земли, пускают новые корни и, можно сказать, образуют особые деревья. Это морское растение сопротивляется самым сильным натискам двух могущественных стихий. Ветер и волны напрасно соединяют против него свои силы. Переплетшись в недрах воды, оно смеется над ураганом и презирает его грозу. Расположенные поочередно листья плещут один за другим по воде, когда ветер взволнует ее и производит какой-то печальный шум. Казавшийся нам, вдвое печальнее от скопления грустных мыслей и от уединенности острова. Эти листья или ветви, переплетясь между собой, делаются так плотны, что шлюпки не могут пробиться сквозь них. Я пробовал ногой, какую тяжесть они сдержат, и я думаю, что по ним можно ходить на лыжах. Капитан Петтерс пригласил меня ехать с ним на берег. Мы пристали с большим трудом и отправились к хижине человека, оставленного в острове по желанию. Но он жил со своим семейством и в подражание другой великой особе, на острове, лежащем на север от него, называл себя императором. Отряд английских солдат был послан с мыса Доброй Надежды для занятия этого места, но через несколько времени они были возвращены. Его императорское величество имел в то время черную подругу и множество табачного цвета принцев и принцесс. Во всех же других отношениях он был совершенно Робинзон Крузо. У него имелось несколько голов рогатого скота и несколько свиней. Последние чрезвычайно расплодились на острове. Домашние птицы были в изобилии, и он имел большое пространство земли, засаженной картофелем. Место это есть единственное к югу от экватора, где он родится в первобытном совершенстве. Земля плодородна, и на ней можно разводить с успехом всякого рода растения. Многочисленные источники пересекают остров в разных направлениях. Но нельзя было смотреть на это печальное место, не припомнив прекрасных стихов Коупера. «Solitude, where the charms that sages have seen in the face?» В переводе с английского. «О, одиночество, где то очарование, которое видели в тебе мудрецы?» Однако ж, нарушение спокойствия и даже возмущения не избавили от себя и того дикого места. Император имел одного только подданного, и этому колебану, Вздумалось нарушение императорского повеления убить дворовую птицу для обеда. «Бунт есть сын волшебства!» – говорил раздраженный император. «Я решился примерно наказать виновного. Я сделался посредником между обеими воюющими сторонами, представлял его императорскому величеству, что польза примерного наказания при излишней строгости теряет свое действие, потому что дети его еще слишком малы, и этот поступок неповиновения не может иметь влияния на их нравственность. при том же, как его величество хорошо знал священное писание, то и должен был знать, что главнейшая обязанность его есть прощать. «Кроме того, — говорил я, — ее величество, королева, имеет мощную руку и может всегда помогать вам при уничтожении всякого будущего замысла или при наказании неповиновения. Я полагаю, что нравственные правила его величества были не похожи на мои. Он покорился необходимости». Ему самому было бы весьма неприятно лишиться собеседничества своего первого министра и канцлера, которого он сослал на другую сторону острова, под смертной угрозой не возвращаться. Конфирмация была сначала на шесть месяцев, но при моем участии удалось ее сократить, а потом и вовсе переложить гнев на милость. Мне доставляло большое удовольствие вспоминать об этом успешном посредничестве, прекратившем, может быть, гражданскую войну в ее начале. «Император сказал нам, что у восточной стороны острова около шести недель стоит на якоре американское китоловное судно, нагружаясь жиром, и почти готово уже к отплытию. Я просил показать мне место гибели шлюпа. Мы отправились к его печальным остаткам. Разбитый в куски, он лежал на камнях, и не в дальнем от него расстоянии возвышался бугор земли, наверху которого была раскрашенная доска вместо надгробного камня». Участь судна и число погибших с ним означены были грубыми, но ясными буквами. Я не могу припомнить в точности всех слов, но содержание их заключалось в том, что здесь погребены тела сталихих моряков, каких когда-либо носило на себе море, и что все они умерли, как британские матросы, исполняя долг свой до последней минуты. Какой печальный вид представляло собой все это, в особенности для моряка, который не знал, как скоро и его самого постигнет подобная участь. продолжение того дня мы налили водой несколько бочек, а на следующий день совсем налили сею. после чего отправились к восточной стороне острова, чтобы стать на якорь ближе к берегу и быть вместе с китоловным судном, шкипер которого приехал навестить нас. Я разговаривал с ним и был поражен одним сделанным мне им замечанием. Вы англичане распоряжаетесь иногда странным образом, говорил он. Вы послали жить горсть солдат на такой остров, где могут быть полезны одни только матросы. Вы верите всему, что говорят вам эти краснокафтанники. Они никогда не благоденствуют, когда поставлен наружейный выстрел от кабака. Из-за того, что им не понравилось это, вы оставили остров. Солдат любит свой собственный покой и удобство, хотя сам чрезвычайно склонен разрушать спокойствие других. И весьма натурально, что он скажет немного хорошего об острове, на котором нет ни женщин, ни Рома и где ему было не лучше, чем арестанту. Если бы наш брат Джонатан занял остров. Я уверен, что он окупился бы нам. Мы бы отправили сюда два или три экипажа китоломных судов с женами и семействами, и при них некоторые принадлежности жизни. Несколько хороших хозяев для обрабатывания земли и офицеров для начальства над селением. Остров, как вы видите, весьма плодороден, и все пошло бы на лад. С берега его можно делать промысел так же удобно, и мне кажется, еще удобнее, чем с борта судна. Стоит только привести солотопные котлы и бочки... и дюжины две китоловных шлюпок, и он принесет доход, который с избытком вознаградит за все сделанные на него издержки, потому что морские животные не имеют другого места, куда бы приходить сбрасывать свои кафтаны осенью и выводить детей весной. Рыбная ловля и другие работы были бы источником занятий для матросов, которые по желанию могли бы возвращаться домой на судах, пришедших забрать бочки, наполненные жиром, и привезших пустые. Шкипер китолова возвратился на судно, Но, я полагаю, забыл сказать нашему капитану, где именно можно было стать на якорь. Мы спустились к восточной стороне острова и уже намеревались остановиться, но капитан Петтерс, считая себя слишком близко к Китолову, захотел пройти несколько далее. Когда мы огибали северо-восточный мыс, ветер засвежел, и сильные шквалы налетали из ущелий и глубоких долин. Это заставило нас уменьшить парусов». Когда мы проходили в близком расстоянии мимо китоловного судна, нас окликали, но за шумом ветра мы не могли ничего слышать, и отойдя от него на расстояние, какое сочли нужным, бросили якорь. С шумом высучило у нас 90 сажень каната, прежде нежели Брик пришел к ветру. К нашему крайнему огорчению мы увидели, что прошли банку, на которой стоял китолов, и бросили якорь свой в яму. Глубина сноса была 90 сажень и только 7 сажень под кормой. В это самое время показалась Луна, и мы имели еще одно удовольствие увидеть себя в 50 соженьях от каменного рифа, лежавшего у нас прямо за кормой и выглядывавшего из воды своими черными острыми верхушками. Нам показалось удивительным, что несмотря на такую глубину, канат был слаб. Около двух часов утра он перетерся и нас потащило. Немедленно поставлены были все паруса, но мы так приблизились к камням, что в них можно было бросить сухарь, и считали уже, что настал конец крейсерству чистокровного Янки. Вышло иначе. Та самая причина, которая заставила канат наш ослабеть, сохранила судно. Фукус Максимус составила из себя преграду между нами и гибельными утесами. И так были густы ветви этого подводного леса, что он удерживал нос от дрейфа. И потом не допустил сесть на берег, когда перетерся канат. Тихо протащились мы сквозь растения и были очень рады видеть себя удалившимися от того бедственного места. Но я сердечно желаю всех возможных успехов маленькому царству, хотя надеюсь, что злая судьба моя не приведет меня опять к нему. Мы направили свой путь к мысу Доброй Надежды, потому что капитан Петерс не хотел рисковать, ожидая товарища своего, Приватира. Несмотря на все мое старание, с бедным Томпсоном обращались на Бриги весьма дурно за его твердость и непоколебимую правоту. Он редко жаловался мне, но мстил иногда за себя красноречием своего кулака, направленного в нос или глаз оскорбителя, и этим обыкновенно кончалось дело. Он так был прям и миролюбив, что все лучшие люди на судне любили его. Однажды ночью человек упал за борт, погода была плохая, и брик имел небольшой ход. Начали спускать четверку с кормы. В это время на одной стороне у талии лопнул гак, и четыре человека с размаха упали в воду. Два из них не умели плавать, и вынырнувшие из воды громко начали кричать о помощи. Видя это, Томпсон, подобно ньюфаундлендской собаке, бросился с кормы, поплыл к слабейшему, потащил его к рулевым цепям, потом отправился к другому, приплыл с ним к корме и привязал ему под руки веревку». Таким образом, спас он всех. Двое из пятерых без сомнения утонули бы, если бы не подоспел он к ним на помощь, потому что спускание на воду шлюпки требовало некоторого времени. Остальные же трое осознавались, что они не были уверены, могли бы достичь судна без помощи. Все превозносили похвалами поступок Томпсона, и некоторые спрашивали его, зачем подвергал он свою жизнь опасности для людей, которые обращались с ним так дурно. Он отвечал, что его мать и Библия Учили его делать добро, когда возможно, и так как он наделен от Бога сильной рукой, то надеется всегда подавать ею помощь ближнему в нужде. Надобно было ожидать, что подобный поступок Томсона прекратит на будущее время всякое дурное обращение с ним, но чем больше американцы видели его достойным, тем более хотели сделать своим. Штурманский помощник, о котором говорил я прежде, как о грубом и невежественном человеке, предложил ему однажды записаться в команду Брига, уверяя при том, что он может составить себе состояние, если ему удастся взять два и, может быть, три индийских судна, находившиеся по полученным известиям на их пути. Томсон пристально поглядел ему в лицо и сказал, «Ты разве не слышал, что говорил я капитану в первый день?» «Да, знаю», – отвечал он. «Но ведь это называется у нас здором". «По крайней мере, это у нас так не называется», – сказал каледонец, и вместе с тем так метко пустил кулак в глаз штурманского помощника, что тот упал на палубу, покрыв значительную ее часть своей огромной тушей. Вставший с окровавленным лицом и подбитым глазом, вместо отплаты за обиду пошел с жалобой капитану. Многие американцы из зависти или злобы пошли вместе с ним, и все громко требовали наказания англичанина за удар, нанесенный офицеру. Но капитан, узнавший дело в подробности, отвечал, что находит штурманского помощника зачинщиком, тем более, когда ему известно было, какое ожидает его наказание за такой поступок, что он, капитан, сделав предложение и получив отказ, нашел поведение Томпсона совершенно правильным, следовательно, обязан покровительствовать ему по всем законам гостеприимства и благодарности за оказанную им услугу в спасении жизни их соотечественников. Это не удовлетворило команду. Шумно требовали они наказания, и второй штурманский помощник произвел возмущение. Между матросами, однако, находилось множество таких, которым было бы неприятно видеть дурное обращение с англичанином. Легко можно из этого видеть, какой нации принадлежали они. Спор беспрестанно увеличивался, и я начал ожидать весьма дурных последствий, потому что он продолжался от раздачи вина в 12 часов до 2. В это время, посмотревши влево на горизонт, я увидел судно и сказал о том капитану. Он немедленно просил часового на Салинге, но часовой был так занят происходившим внизу, что спустился на Марс, чтобы лучше слышать. «Ты не видишь этого судна влево на траверсе?» – спросил капитан. «Вижу, сэр», – отвечал матрос. «А почему же ты не сказал о нем?» Матрос не отвечал на этот вопрос по весьма ясной причине. «Сойди-ка вниз», – сказал капитан. «Соломон, смените его другим. Мы покажем тебе, какая у Янки дисциплина». Но прежде чем мы приступили к наказанию преступления, мы должны были обратить внимание на предмет, каждые пять минут более и более поднимавшийся над горизонтом и делавшийся яснее. Приватир был тогда под Марселями, Брамселями, Фоком и Кливером и шел на норд-осте при ровном ветерке без волнения. «Лейтенант», — сказал капитан, — «что вы думаете об этом судне?» «Я полагаю, что это индиец», — отвечал я. «Если вы хотите опросить его...» то вам лучше поворотить к нему и прибавить парусов. Вы успеете приблизиться до захода солнца, и если он станет уходить от вас, вы все-таки можете наблюдать за ним всю ночь, будучи лучше на ходу». «Мне кажется, вы тут не слишком много ошибаетесь», – сказал капитан. «Я нахожу это совершенно справедливым», – возразил старший мед, только что спустившийся с грот Салинга, где он в продолжение последней четверти часа с возможным вниманием рассматривал появившееся судно. «Если я когда-либо видел дерево и парусину, соединенные вместе, чтобы составить судно, так это один из джон-булевских морских телят, и не менее как в сорок пушки». «Что скажете вы, лейтенант?» – спросил капитан. «О, что касается до этого», – сказал Мед, – «то нельзя ожидать, что он сказал нам правду». «Потому что вы сами не сказали бы ее в подобном положении», – возразил я. «Именно так», – отвечал Мед. «Должен, однако сознаться, что я в самом деле не имел желания крессировать на Приватире и потом отправиться за водой на тристан да поэтому сказал свое мнение, не слишком внимательно рассмотревший неизвестное судно. Когда же заметил весьма быстрое его приближение к нам, хотя мы держали прежним курсом, то с сердечным удовольствием начал предполагать, что скоро прощусь с Приватиром и буду на пути в Англию, где соединялись все мои надежды и желания». Старший мед еще раз посмотрел на судно. Капитан последовал его примеру. Потом посмотрели они друг на друга и сказали, что крейсерству их конец. «Мы попались, сэр», — сказал Мед. «И во всем обязаны этому английскому ренегату, которого записали вы в число нашей команды. Однако не мешает дать ему отпускную законным порядком». «Во-первых», — сказал капитан, — «надобно подумать о том, пробовать ли нам показывать свои пятки. На них, кажется, можно положиться. До этих пор еще ни одна обшитая медью змея не обгоняла нас». «Поставьте и изготовьте лисели, держите двумя румбами менее фордовинда. винда. Это самый лучший курс, и я надеюсь, что продолжение ночи мы ускользнем от этого старосветного черта». Я ничего не говорил, но внимательно смотрел на происходившее. Приватир имел достаточно людей, и потому все паруса поставлены были весьма скоро. «Бросьте лак, сказал капитан. По лагу оказалось, что мы шли 9 и три четверти узла. «Сколько, думаете вы, идет теперь ваше судно?» – спросил меня капитан. «Я полагаю, узлов одиннадцать», – отвечал я. «И так как оно теперь не более шести миль от нас, то приблизится на пушечный выстрел менее чем в четыре часа». «Мы уделим часть этого времени на уплату признательности за такое одолжение», – сказал капитан. «Господин Соломон, привяжите-ка этого каналю без отечества, к безотечества, Гротмачте и вооружите двух человек самыми голодными кошками». «Где Дик Твист, который был шкиперским помощником на сатире? И еще тот, рыжеволосый, вы знаете, тот самый, что упал с Медстона в Рапаганоке?» «Вы хотите сказать, морковного цвета сам?» «Эй, пошлите сюда, сам Акалла!» Двое исполнителей вскоре явились, вооруженные инструментами своего назначения. И я должен сказать, что эти инструменты, по искусству, с каким были сооружены, походили на орудия, употреблявшиеся в подобных случаях моим свирепым капитаном. Виновного вызвали вперед, и, к моему удивлению, я увидел того самого человека, которого Томпсон за возмущение выбросил из шлюпки в воду. «Возьмите его», — сказал капитан. «Ты послан был на Салинг в очередь, наравне с прочими, и по неродению своему сделал то, что мы, вероятно, будем взяты. Итак, прежде чем власть моя прекратится, я разделаюсь с тобой по-американски». «Я англичанин», — сказал матрос, — «и обращаюсь к моему офицеру за покровительством». Капитан посмотрел на меня. «Если я тот офицер, к которому ты обращаешься», – возразил я, – «то я не признаю тебя. Ты отрекся от верности своему отечеству, когда видел в том свои выгоды. А теперь вспоминаешь о нем, дабы избегнуть вполне заслуженного наказания. Будь уверен, что я не приму в тебе никакого участия». «Я родился!» – ревел матрос. вэрль стрит Севендиальс! Примечание. Улица и квартал в Лондоне. «Мать моя имеет там лавку!» «Я природный британец, и вы не имеете права наказывать меня!» «Вчера ты был Янки и родом из Нового Лондона, а сегодня Лавочник из Старого Лондона. После этого, брат, я имею право назвать тебя бездельником без отечества. Но о праве мы поговорим в другое время», — сказал капитан. «А между тем, Дик Твист, начинай!» Твист исполнил приказание с ревностью и точностью. и когда дал три дюжины, которые не сделали бы бесчестия мастерской руке приятеля моего Геркулеса Форнесского на бриге, сам Кал сменил его. Сам распоряжался дивно и отпустил такое же число ударов, после чего негодяй, наревевшись вдоволь, был отпущен. Я не понимал, как капитан мог так явно подвергнуть бриг своей опасности, во-первых, соблазнивший людей изменить долгу, и потом положившись на них. «Посмотрим опять за погоней», – сказал капитан. «Черт возьми!» «Судно это прямо держит на нас. Теперь я могу рассмотреть его к букшприт, когда он поднимается, А полчаса тому назад видел только один фокарей. «Соломон, обрубите четверку с кормы!» Старший штурманский помощник взял небольшой топор. Сильным ударом по шлюп-балкам он обрубил ходовые концы талей и шлюпка упала на воду. «Мы, я думаю, слишком глубоко сидим кормой», – сказал капитан. «Выбросьте за борт две кормовые пушки!» «Ими, как видно, нам не придется защищаться, потому что должно быть порядочная каналия гонится за нами». Через несколько минут пушки отправлены были на свой последний покой, и после того, в первые полчаса, неприятель не так быстро догонял нас. Это случилось около половины третьего пополудни. К янке опять возвратилась уверенность, и второй штурманский помощник напомнил капитану, что подбитый глаз его еще не отплачен. «И не будет отплачен», – отвечал капитан. Покуда я командую судном, что справедливо, то справедливо. Нельзя наказывать за нанесенную обиду того, кто наперед предостерег. Томсон, поди, стань здесь на корме. Только что хотел он исполнить это приказание, как был схвачен шестью или семью самыми беспокойными матросами, начавшими срывать с него курточку. Постойте, товарищи! – скричали Разом, Твист и Кал. Мы ни слова не говорили, когда приказывали нам сечь такого мерзавца, как лондонский лавочник. Но Томпсон не получит булавочной царапины на этом судне. Он один из нас. Он лихой моряк. Если вы вздумаете наказывать его, то вместе с ним должны наказать нас и еще человек до 50. Но лопни мои глаза, если мы не бросим штурманского помощника вместо лага и не приведем к ветру, чтобы обождать фрегат». Бунтовщики на несколько секунд побледнели от страха. Но второй штурманский помощник, скачивший на пушку, закричал. «Кто на нашей стороне?» «Разве допустим мы, чтобы эти британцы угрожали нам?» «Да, если поступать справедливо, значит угрожать», – возразил я. «Но предостерегаю вас. Вы в большой опасности. Я узнаю судно, которое вы считаете за американское, и хотя чувствую себя последним человеком в свете, чтобы сделать предательский поступок и привести Брик ваш к ветру, но советую вам не раздражать бульдога, который перервал только цепи своего хозяина из шалости и опять готов возвратиться к нему». Я гость ваш, и потому верный друг ваш. Употребляйте все свои силы, чтобы уйти от неприятеля. Я узнаю судно, настигающее нас, и если оно в самом деле то, какое я предполагаю, вам, при всем вашем старании, остается только время уложить свои вещи. Будьте уверены, что вы проведете под собственным флагом не более 12 часов». Слова эти усмирили их. Капитан, Грин и Соломон пришли на корму, и к большому своему страху увидели ватерлинию преследовавшего их фрегата. «Что теперь делать?» – сказал капитан. Он успел приблизиться к нам, пока люди стояли на корме в этом проклятом споре. «Выбросьте за борт еще две кормовые пушки!» Приказание было исполнено с такой же скоростью, как и первое, но не принесло пользы. Капитан начал замечать, хотя и ясно видел это прежде, что отрубивший шлюпку, висевшую на конечности судна, подобно кулаку на конце коромысла безмена, и облегчивший бриг от тяжести двух задних пушек, угнетавших корму, он улучшил ход брига, но на этом должен был бы был остановиться. Выбросившись за борт еще две задние пушки, поступил весьма неблагоразумно. Брик слишком упал на нос, перестал слушать руля, рыскал и пошел чрезвычайно дурно. «Обрубите расхожие якоря», – сказал капитан, и якоря полетели в воду. Избавившись от угнетавшей его носовой тяжести, Брик выпрямился и пошел опять с прежнюю скоростью, но неприятель успел между тем значительно приблизиться к нам. У капитана и команды оставалась одна надежда на темноту. И так как темнота эта приближалась, то я начал упадать духом, боясь, что мы можем уйти от преследования. Солнце находилось уже несколько времени под горизонтом. Паруса гнавшегося за нами судна начали очерчиваться неявственно. Наконец, все исчезло во мраке, и мы в течение двух часов вовсе не видели судна. Я ходил по палубе с Грином и капитаном. Последний был в большом беспокойстве. он надеялся составить себе состояние и потом удалиться от трудов и забот морской жизни в какой-нибудь безопасный уголок западных штатов, устроить там небольшую ферму и вести жизнь частного человека. «Потому что я охотно сознаюсь», – прибавил он, – «что жизнь это, как видно, немногим лучше разбоя на большой дороге». Не знаю, были ли нравственные чувства капитана вызваны приближавшейся опасностью, но скажу только, что если читатель припомнит некоторые места истории моей жизни, он часто встретит и у меня подобный образ мыслей». Оба капитана и старший штурманский помощник отправились в каюту, оставив меня на левом шкафуте против грот-мачты. Они считали, что совсем разлучились уже с погоней, и потому совещание было весьма серьезное и состояло в том, какой курс им лучше взять. Глядя на них, я полагал, что все мои надежды на избавление из плена кончились и думал уже о том, как бы мне попасть в Нью-Йорк. В это время под видом подернуть Брамбрас Подошел ко мне матрос сзади и, повисший на снасти, вместо крика «Эй, гоу! прошептал. «Вы можете завладеть этим бригом, если вам угодно. Нас пятьдесят англичан. И мы приведем его к ветру и подымем огонь, если вы скажете только слово, и обещаете нам полное прощение». Я сначала показал вид, что не слышу, но оборотившись, увидел твиста. «Молчи, бездельник», — сказал я. «Ты думаешь искупить одну измену другой?» «И осмеливаешься оскорблять честь морского офицера таким бездельническим предложением?» «Пойди сейчас на свое место и считай себя счастливым, что я не скажу об этом капитану, который имеет теперь полное право выбросить тебя за борт, чего ты по бесчисленному множеству своих преступлений совершенно заслуживаешь». Матрос скрылся, а я пошел пересказать этот случай капитану, прося его беречься измены. «Поведение, ваше, сэр, таково», — сказал капитан, — «какого я всегда ожидал от британского морского офицера». Я откровенно скажу вам, что намерен уменьшить парусов, остаться под Марселями и Фоком, и в темноте лечь на Зюйд, придерживаясь как можно круче к ветру. «Как вам угодно», – отвечал я. «Вы не можете ожидать моего совета и не поверите, если я скажу, что желаю вам полного успеха. Но будьте уверены в моем неизменном старании употреблять все средства к воспрепятствованию всякому недостойному намерению лишить вас командования судном». Благодарю вас. Сказал капитан печально, и, не теряя более времени в бесполезных словах, скомандовал тихим, но твердым голосом: "Убрать унтер и Марса Лисели, а на Марсах долой Брам Лисели и пошел крепить Брамсели". Все это исполнялось с какой-то неимоверной скоростью, удивившей меня, привыкшего к проворству на военных судах. Только одно сделано было не так: вместо того, чтобы унтер Лисель убрать на палубу, ему позволили свалиться за борт, и он буровил несколько времени под левой скулой. «Поставьте бросы на левую! Бросуй, при Как можно круче, боцман. «Руль на борт! Приводите к ветру!» «На борте, сэр!» — отвечал рулевой, и брик приведен был в крутой бейдевинд на правый галс. Но, казалось, не слишком скоро подавался вперед, хотя имел Марсели, Грот, Фок, Бизань и Кливер. «Я думаю, мы ушли теперь от него», — сказал капитан. «Что думаете вы, лейтенант?» И вместе с этим дал мне сильный, но дружеский удар по спине. «Ну что же вы скажете? Не распить ли нам лондонскую бутылку вина, в особенности после трудов дня?» «Обождите немного», — сказал я. «Обождите немного». «Что вы смотрите там на ветре?» — спросил капитан, увидев, что мои глаза обращены были на одно место. Прежде нежели успел я ответить ему, Томпсон подошел ко мне и сказал. «Там судно, сударь, указывая на то самое место, на которое я смотрел». Капитан услышал это, и так как у страха зрение бывает всегда весьма быстрое, то сам он немедленно увидел судно. «Бежать теперь бесполезно», – сказал он. «Мы пробовали идти с попутным ветром, когда брик наш имеет наилучший ход, и судно это догоняло нас, а в Бейдевинт тем более нечего надеяться. Но все-таки с ровным ветром и без волнения мы должны бы идти и лучше. Соломон, тут что-то неладно, осмотрите-ка вокруг». Соломон прошел по правой стороне и ничего не заметил, но перешедши на подветренную сторону – И, посмотревшись с баку за борт, увидел несколько парусиной, висящей сеток. «Что это такое?» – спросил он. Никто не отвечал. Он посмотрел под руслень и увидел целый унтерлисель, бровивший в воде. «Нечего удивляться, что судно идет дурно», – сказал штурманский помощник. «Тут достаточно, чтобы остановить самую конституцию. Кто убирал этот лисель? Но ничего, мы разберем завтра. Подите-ка сюда, баковые!» Несколько американцев подошли к нему, но не слишком большой поспешностью. Брик имел в то время столько ходу, что парус нельзя было выбрать из воды. Между тем, как они тратили бесполезные усилия, на ветре показалась пушечная вспышка. Раздался гул, ядро просвистало нашими головами и, как молния, ударило в бизань. «Ура, старая Англия!» – воскликнул Томпсон. «Тому, кто выпалил, отдаю выпить завтра мою порцию Грога!» — Прикуси язык свой, английская каналия! — сказал второй штурманский помощник. — Или я навсегда закрою твой рот для Грога! — Не думаю, — сказал Томпсон. — Лучше послушайся дружеского совета, не пробуй. Томсон стоял тогда на небольшом рундуке, находившемся на корме. Раздраженный штурманский помощник вскочил туда и схватил его за ворот. Во мгновение ока Томсон освободился от него и одним ударом правой руки в живот столкнул его за борт на подветренную сторону. Он полетел, хотел ухватиться за Бизаньшкот, но ему не удалось, и он погрузился в море, откуда более не показывался. Все находились тогда в замешательстве. Раздался крик «Человек упал за борт!». Но тут последовал другой выстрел с фрегата. Потом еще и еще выстрелы, быстро следуя один за другим. Во всеобщем страхе позабыли об упавшем за борт человеке. Один выстрел перебил заднюю Гротванту, другой пробил шлюпку на рострах. Фрегат, очевидно, был недалеко от нас. Матросы побежали вниз за своими сундуками и узлами. Капитан взял меня за руку и сказал. «Сдаюсь вам, сэр. Распоряжайтесь теперь, как вам угодно». «Томсон!» – крикнул я. «Отдай грота Шкот и гротовые брасы!» Между тем сам я побежал отдать грота Галс и Булиня. Грота Рей сам с собой встал поперек. Томсон достал фонарь и выставил его на правой раковине. Фрегат прошел ближе под ветром около нас. показав борт с стройным рядом пушек. Он окликнул нас и спросил, что за судно. Я отвечал, что судно называется «Чистокровные Янки» из Бостона, что оно легло в дрейф и сдается.